Глава двадцатая «Лёля!» — ахнув, я склонилась над ней. «Да, это была именно она, соседская собачонка Лёля, деликатный карликовый пудель, который жил в квартире над нами, у Норы Георгиевны. Что случилось, Лёля?» Я подняла собачку на руки и принялась ощупывать её, нет ли ран. «Кто тебя так напугал, девочка?» Лёля посмотрела на меня умными, слезящимися глазами, и вдруг начала вырываться, поскуливая «Куда ты?». Видя, что она ведет себя крайне нервно, я отпустила ее на землю. лёля дважды отрывисто тявкнула и вбежала в подъезд. Остановилась в дверях. По случаю летней жары дверь подъезда оставляли открытой для проветривания. Требовательно взглянула на меня, тявкнула. Видя, что я не реагирую, прибежала обратно ко мне, попрыгала, потявкала и побежала обратно к двери. Я поняла, что она меня зовет с собой, и торопливо последовала за ней. У двери своей квартиры Леля хлопнулась на попку и горестно по бабе завыла. Я дернула ручку, дверь распахнулась. лёля заскочила внутрь и принялась громко лаять. — Нора Георгиевна! — с тревогой позвала я, прежде чем войти. В ответ мне была тишина. Лишь Лёля продолжала лаять, то забегая, то выбегая из комнаты. Причувствуя неладное, я вошла в комнату. На полу лежала Нора Георгиевна и не подавала признаков жизни. Я бросилась к ней и пощупала пульс. Он бился, но еле-еле. В медицине я совсем не сильна, но прекрасно помню из курса медподготовки у нас на кафедре, что лежащего человека нельзя двигать, вдруг у него что-то сломано. Она лежала на животе, так что делать массаж сердца без того, чтобы не сдвинуть ее, было невозможно. Я побежала к Вадику. Он студент медакадемии. Уж он точно знает, что надо делать. К счастью, он был дома. Что случилось? Из двери выглянуло его заспанное лицо. Вадик, быстро, там Нора Георгиевна упала. Сейчас Вадик, молодец, моментально сориентировался и выскочил, как был. «Беги, вызывай скорую!» Я побежала к Ивану Тимофеевичу звонить. Через минут двадцать подъезд заполнился людьми. Испуганные соседи собрались на площадке, тихо переговариваясь. Два санитара в белых халатах пронесли мимо нас Нору Георгиевну на носилках. «Что с ней?» — схватила Римма Марковна за рукав халата пожилого врача. «Инфаркт», — отмахнулся тот. Не беспокойтесь, гражданочка, мы успели, теперь все будет нормально. Когда скорая уехала, соседи потихоньку рассосались, мы остались на площадке одни, а я держала на руках Лелю. Поживет пока с нами, сказала Еремя Марковни. Та кивнула и украдкой вытерла глаза. Заклятая подруга, с которой они постоянно воевали то за литературу, то просто так, теперь в больнице в тяжелом состоянии, и Римма Марковна затасковала. Утром, когда я сидела в своем, теперь уже своем, кабинете, причем совершенно одна, наконец-то, в дверь поскреблась Людмила. «Заходи!» — крикнула я. Уже научилась различать шаги и манеру стучаться у коллег. Она вошла с таинственным видом и протянула мне газету. «Видели?» «Нет, а что там?» Сделав отстранённо удивлённый вид, я сцапала передовицу и развернула на третьей странице, где красовалась большая разгромная статья, мол, в диплома на рельс красный уголок в ужасном состоянии, что злостно попирает всю идеологию коммунистической партии, бла-бла-бла, в таком вот примерно духе. Роберт расстарался вовсю, я аж восхитилась. Вчера я дала ему свои наброски, но совсем не ожидала, что он переделает все это в такую вот разгромную жесткую статью. Да уж, теперь кому-то придется очень несладко Теперь полетят головы. Буквально через полчаса все дипо «Монорельс» гудело, как растревоженный улей. Я сидела в своем кабинете и лишь тихо про себя посмеивалась. Примерно месяц назад, желая досадить мне, Альбертик науськал Герих. И товарища Иванова с его политработой, и Марлен Ивановича с подготовкой кадров оба эти направления приказом отобрали у меня и закрепили за Герих. Она тогда ох и торжествовала, бросала на меня взгляды победителя. Я тогда обиду проглотила, но в свой розовенький блокнотик записала. «Да». Был у меня такой блокнотик цвета разбесившейся Барби. Очень дефицитный цвет, как на эти времена. Мне его кто-то подарил, я сперва чуть не рассмеялась, а потом решила, что вот оно, именно то, что надо. Я назвала его розовый блокнотик мести и записывала своих обидчиков, тех, с кем еще предстоит разобраться. И разобраться максимально больно. Я тогда лишь проглотила обиду и промолчала. А сейчас представился прекрасный шанс отдать всем сразу. — Людмила! — я нажала на кнопку коммутатора. — А зайди сейчас ко мне, срочно! Когда взбудораженная Людмила появилась, блестя глазами, я задала единственный вопрос. — Ну, что там? — Альберт Давидович так кричал, так кричал, — начала рассказывать Людмила, снизив голос до свистящего шепота. — Вызвал Иванова, опять на него кричал. А еще ему звонят все утро. Он ругается сильно, матом. И на герих кричал. Она вышла из кабинета и плакала. Локтюшкина ее валерьянкой у себя отпаивала. Наверное, полчаса где-то. — А сейчас что? — стараясь не подавать виду, спросила я. — Сейчас совещание будет, — сообщила Людмила. — ха а меня не позвали? — Ну ничего, если гора не идет и так далее. Я отпустила Людмилу обратно на передовую, а сама, взяв газету, направилась к Альбертику. — У Альберта давидовича сейчас совещание, — сурово припечатала секретарша. — Я знаю. Вас нет в списке приглашенных, а я без приглашения, как заместитель. Но, Альберт Давидыч, займитесь лучше своей работой, — сухо отрезала я и вошла в кабинет. — И теперь мы должны серьезно разобрать, и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения, даже какого-либо подобия того, что имело место, — ударил по ушам спич Альбертика. Я посмотрела на него. Альбертик был в ярости. Нет, это еще мягко сказано. В ярости. Заметив меня, он запнулся и прервался на полуслове Лидия Степановна, а вы здесь что забыли? — вызверился он на меня. — На совещание пришла, — Альберт Давидович. Спокойным голосом ответила я ему. — Вас не приглашали. Когда в коллективе беда, приглашений не ждут. Нужно спасать дипо Монорельс, — пафосно воскликнула я, и у Альбертика не было аргументов выставить меня вон. И я осталась в кабинете. Я, конечно, понимала, что при мне Альбертик сбавил обороты, но даже этого хватало. обличали врагов депо «Монорельс» — товарища Иванова, Герих и других товарищей, виновных в ситуации. Я выждала немного, чтобы товарищ Иванов и Герих получили по полной, затем кашлянула и подняла руку. Альбертик чуть не подавился воздухом. Он и так сдерживался при мне, а тут я затребовала выступление. — Лидия Степановна, вам разве есть что сказать по существу? «Да, Альберт Давидович, есть. Только кратко, у нас регламент». И я сказала, и даже регламент нарушать не стало «Товарищи», — сказала я, — вопрос не в том, что товарищ Иванов сделал непоправимую ошибку. Суть проблемы совсем другая. Товарищи, на разных предприятиях, в разных организациях... Да что там говорить, если я скажу, что практически во всех предприятиях, то не ошибусь. Так вот, ошибки и недочеты случаются везде. Я сейчас не об этом. Главное, что наличие в депо монорельс внутреннего врага значительно ослабляет нас в борьбе против противников коммунистической партии. — Вы о чем, Лидия Степановна? — напрягся Альбертик. — Какой еще враг? — Я о Пурсиновиче, — ответила я, пожав плечами. Уже второй раз товарищ Урсинович наносит нам непоправимый ущерб. Смотрите сами. То он Гриновскому отправил черновик отчета с ошибками и без согласования со мной, то пригласил товарища отправкома из тракторного в красный уголок, не уведомив об этом товарища Иванова и предварительно не проверив помещение. Иначе, чем саботажем и вредительством, я назвать это не могу. «Неправда», — заверещал Урсинович, Но воспрявшие духом Герих и повеселевший Иванов уже поняли, что есть шанс выкрутиться и перевалить все на ближнего своего, и ухватились за соломинку. Песенка товарища Усиновича была спета. Я, внешне сохраняя невозмутимое выражение лица, в душе торжествовала. Вечером я забежала домой переодеться, Взяла с собой Лёлю, которую надо было всё равно выгулять прихватила у Римы марковные котлеты жареных кабачков в лоточки и направилась в переулок механизаторов проведать Веру Лиду. На улице была чудесная погода, лёгкий ветерок раздувал мои волосы, а на душе было спокойно и радостно. Враги повержены и получили по шапкам. Погода прекрасная, я молода и полна сил. Это ли не чудо? Лёля бежала впереди меня на поводке, весело виляя овечьим хвостиком, носилась туда-сюда из кустов, в кусты, по дорожкам и обратно. Наконец мы добрались на механизаторов, вошли в квартиру. — Привет, Лида, — сказала я, когда растрёпанная толстушка открыла дверь. — Как дела у тебя? — Я таких вкусных кабачков тебе принесла с котлетками и... Договорить мне не дала Лёля. Деликатная, всегда воспитанная и даже застенчивая собачка, сейчас она словно сошла с ума и принялась с рычанием и лайем бросаться в сторону Веры Лиды. Хорошо, что она была на поводке, я успела ее сдержать. — Фу, Леля, фу! Но она меня не слушала, рыча и хрипя от ярости. Пришлось оставить Вере Лиде продукты и срочно уходить оттуда. На улице, как ни странно, Леля пришла в себя, и опять превратилась в милую деликатную собачку. И вот что это было? А на следующий день появилась Зоя. Она вернулась из своего отпуска, наполненного похотливым безумием и южной любовью. После тех дурацких звонков, когда я отказалась покрывать ее курортный роман и отвозить детей в село к ее маме, она обиделась и больше не звонила. Насколько мне было известно, она взяла остаток отпуска, а потом больничный. И вот теперь появилась, и первым делом зашла ко мне. «Привет!» — шалко улыбнулась она. Выглядела Зоя помята. «Ты сердишься на меня, да?» «Ты о чем, Зоя?» — не поняла сперва я. но как я вела себя?» — покаянно опустила голову она. «Зоя, что стряслось?» — предчувствуя неладное, спросила я. И Зоя, разрыдавшись в три ручья, поведала свою печальную историю. В общем, все произошло так, как я и говорила. Сначала встретились два одиночества. Курортный город, нега, жаркая южная ночь, огромные звезды в черном небе, отражающиеся в море, шепот пальмы олеандров, терпкое вино и козий сыр, первый поцелуй на старом маячке на берегу. В общем, Зою закрутила так, что она очнулась и поняла, что жить без своего любовника больше не может. и сиганула она в омут любви с головой, не думая. А потом наступило прозрение. Виталик оказался ленивым, глуповатым и деспотичным. Вдобавок жил с мамой. От Зои ожидалось, что она станет делать всю работу по хозяйству, особо не перебирая. Поначалу Зоя старалась, впахивала за троих с огромным энтузиазмом. Но в один прекрасный момент наступило закономерное прозрение И Зоя уехала обратно домой, к мужу. И я не знаю, что мне делать. Мой муж не пустит меня, — всхлипывала Зоя. Он меня убьет и будет прав. — Ты хоть ела сегодня? — спросила я. «Что — Что? — скривилась Зоя, и я поняла, что не ела. В столовую идти Зоя отказалась, но у меня были бисквиты, испеченные римой Марковной, и я заставила Зою их съесть. — А ночевать ты где будешь? — спросила я. Или к мужу пойдешь мириться? — К мужу сейчас боюсь, — хлюпнула носом Зоя. — Не знаю, где ночевать. Я задумалась. А что, если я отправлю ее на ночь на механизаторов? Да, там Вера Лида засралась по самые уши. Но Зоя хоть порядок наведет. Заодно и отвлечется от своих страхов. А потом что-нибудь придумаем. — Поночуешь пару ночей у меня в коммуналке, — сказала я. Только в комнате живет родственница. Она инвалидность оформляет. Так ты уж как-нибудь... — Ой, спасибо тебе, Лидочка! — бросилась мне на шею Зоя. — Выручила. А то, что родственница, ничего страшного. Две женщины уж как-то уживутся в одной комнате. Я обрадовалась и в обеденный перерыв отвела Зою в коммуналку. А утром Зоя пришла сразу ко мне в кабинет и прямо с порога заявила... Лида, ты хоть понимаешь, кого ты приютила у себя там?